Генри Райдер Хаггард. Приключения Аэши. Книга вторая. Аэша. Предисловие. Гораций Холли и его друг Лео Винцы, возлюбленный божественной Аэши, отправились в Центральную Азию, надеясь там снова увидеть ее. С тех пор о них не было никаких известий. Но вот, почти 20 лет спустя, как рассказывает Райдер Хаггард, среди присланных в редакцию рукописей ему попался невзрачный серый пакет, из которого выпала рукопись романа Аэша и два письма на имя редактора. На одном из писем он тотчас же узнал характерный почерк мистера Холли. Гораций Холли писал, что вернулся после 20-летнего отсутствия в цивилизованный мир. «Вы первые узнали о той, которой все повинуются, которая много тысячелетий ожидала в пещерах Кор возрождения своего друга», — писал он. «Вы же первые должны узнать о Баэше. Вам надлежит узнать мистическую развязку трагедии, начавшейся в Кор, а может быть, еще раньше, в Египте. Я очень болен и вернулся в свой старый дом, чтобы умереть». Поручаю своему доктору переслать вам эту рукопись, если не раздумаю и не сожгу ее еще при жизни, а также шкатулку, в которой вы найдете систер, древний жезл жрецов культа Изиды или Хатор. О нем часто упоминается в моей рукописи, и он должен служить вещественным доказательством того, что все написанное мною – истина. Этот жезл – дар Аэши. Второе письмо было от доктора, которого умирающий Холли выбрал своим посредником. «Десять дней тому назад, — писал доктор, — меня позвали в старый дом на Утесе в Кумберленде, который много лет стоял пустым. Экономка сказала мне, что ее барин недавно вернулся из Азии с очень больным сердцем. Я застал его сидящим в постели. Когда он лежал, ему становилось хуже». Это был странный старик с узкими темными глазами, полными жизни и огня. Длинная седая борода падала на его могучую грудь. Седые волосы скрывали брови. Странное дело, он был безобразен и в то же время красив. В лице его я почувствовал что-то необыкновенное. Он был недоволен, что меня позвали без его ведома, но мы скоро разговорились. Я попытался только облегчить его страдания. Он много рассказывал о странах, в которых бывал. Иногда в бреду говорил по-гречески и по-арабски, обращаясь к какому-то существу, которому он поклонялся. Профессиональная тайна не позволяет мне рассказывать то, о чем он говорил. Однажды он дал мне ваш адрес и поручил переслать эту рукопись и ящичек, что я и делаю». Однажды вечером я пошел навестить его, но не застал дома. Экономка сказала, что он вышел. Я поспешил в указанном направлении. Луна освещала выпавший ночью снег, и я ясно различил на снегу следы босых ног. Они вели к холму за домом. На вершине холма есть древний памятник из монолитов, который окрестные жители называют «чертовым кольцом». Посредине колоннады, в высоком, грубо сложенном дольмине, находится изображение головы. Некоторые археологи считают его изображением египетской богини Изиды и думают, что памятник был некогда местом поклонения этой богини. Я вспомнил, что Холли спрашивал у меня недавно про памятник и говорил, что хотел бы умереть у его подножия. И вот теперь, приблизившись, я увидел его стоящим у Кромлиха. Что-то странное было в этой сцене. Среди колоннады из грубых монолитов одиноко и величественно поднимался памятник из трех камней, а перед ним стоял Холли. Он громко произносил какие-то арабские заклинания. В правой руке у него был жезл, на котором играли драгоценные камни и нежно звенели колокольчики. Тут я заметил присутствие еще кого-то. В тени центрального дольмена что-то двигалось. Это нечто приняло образ женщины, на лбу которой сверкал огонек. Не знаю, может быть, мне все это показалось. Очевидно, Холли тоже увидел что-то. У него вырвался радостный крик, и он бросился вперед с распростёртыми объятиями. Когда я подошел, свет погас, а мистер Холли лежал на земле, сжимая в руке жезл. Действительно, райдер Хаггард скоро получил ящичек. В нем оказался хрустальный систрум в виде кракс-ансата, или египетской эмблемы жизни, этого сочетания жезла, креста и петли. От петли тянулись три золотые проволоки со вделанными в них рубинами, сапфирами и бриллиантами. На четвертой проволоке висели четыре колокольчика, издававшие приятный мягкий звук. Пусть читатель сам найдет в предлагаемом романе смысл и предназначение этого таинственного же